И забыла английское. Француженка на троне. По отношению к Эзабелле родители проявили ту династическую жестокость, которая так характерна для средневековья. Ведь обращение с невестами королевской крови в ту эпоху это своего рода торговля детьми. В 16 лет её выдали замуж за английского короля. И именно этот брак заложил основы будущей страшной столетней войны.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 Его современники в один голос утверждали, что он и в самом деле был красив. Писатель Мари Дрюон посвятил ему один из томов серии Проклятые короли роман Железный король. Мари Дрюон, 1918-2009. Французский писатель, министр культуры Франции. Филипп действительно был человеком с железным характером. сам того не ведая, он закладывал основы французского абсолютизма. Именно он одержал победу над папством, великой моральной и политической силой в средневековой западной Европе. Эта политическая победа позволила французскому королю возвести на папский престол своего ставленника и даже перенести резиденцию пап из Рима в город Авиньон на юге Франции на долгое время. Так называемое Авиньонское пленение пап продолжалось около 70 лет. Привыкший побеждать Филипп беспощадно расправился с орденом тамплиеров, и глава ордена Жак де Моле проклял его из пламени костра. Филип IV отличался безмерной жестокостью, но в то же время высоко ценил знание. При нём были советники, знатки право, так называемые легисты, помогавшие ему решить сложные дипломатические вопросы. Король много читал, любил знаменитое сочинение римского философа Боэция "Утешение философии", увлекался рыцарскими романами. Но учёность в то время не была предназначена для женщины. В 14 веке была одна женщина-писатель и историк Кристина Пизанская. Но это совершенно нетипично. В королевских семьях девочек растили с расчётом на династический брак. Принцессы это бесценный товар, и относились к ним соответственно. Они должны быть хорошо одеты, прилично образованы, например, говорить на иностранных языках. Их и обучали языкам и танцам, но не литературе или философии. Французский двор считался очень свободным, даже несколько фривольным. Постоянно устраивались большие приёмы и балы, на которых юных принцесс демонстрировали гостям в качестве потенциального товара. Матерью изобала была Жанна Наварская. Французские короли не раз женились на представительницах этого дома. Наварра, несмотря на свои крошечные размеры, занимала важное стратегическое положение. Она располагалась между собственно Францией и английскими владениями на юго-западе, Гасконью с центром в Бордо. Гасконь была частью Аквитании, которая с 12 века принадлежала как вассальное владение английским королям, и они должны были приносить вассальную клятву за него. Таким образом, один король являлся вассалом другого. Вот тот узел противоречий, который нельзя развязать и который сможет разрубить лишь столетняя война. Наварра находилась на границе этих владений, и поэтому отношения с наварским двором были для французских королей важнее, чем, например, с германским, земли которого лежали за полу независимыми французскими графствами и герцогствами, такими как Бургундия и Шампань. Елизавелла выдали замуж в 1308 году в возрасте 16 лет, что было для той эпохи совершенно нормально. Она считалась уже зрелой девушкой. Её супругу, английскому королю Эдуарду II, было 24 года. Он взошёл на престол годом ранее, сменив своего отца Эдуарда I, которого современники называли великим. Эдуард I успешно провёл страной 35 лет. В течение жизни целого поколения он достиг значительных успехов в освоении новых земель, например, покорение и колонизация Уэльса. Он поощрял просвещение. Вообще в Англии, казалось, царило процветание. Сменить на троне великого короля тяжёлый удел, и в этом заключалась одна из трагедий Эдуарда II. Мучительно было и то, что на него уже при рождении сделали некую ставку. Отец объявил его первым принцем Страптивого, но завоеванного Уэльса. От наследника ждали великих достижений. Наверное, не просто дался ему и этот брак. Между английской и французской коронами были серьезные династические противоречия. В двенадцатом веке разведенная жена французского короля Людовика VII Алиенора Аквитанская вышла замуж за английского короля Генриха II Ланцогенета. При этом огромное герцогство Аквитанское на юго-западе Франции осталось её владением, которое перешло вместе с ней под эгиду английского королевского дома. Это создавало почву для непрерывных конфликтов между двумя королевскими домами: французских капетингов и английских плантагенетов. В 14 веке между соседними монархиями назревало обострение конфликта, но та эпоха не знала никаких средств разрешения противоречий, кроме войн и династических браков. Поэтому Филипп IV и решился отдать Изабеллу английскому королю. Брак оказался неудачным. Судя по всему, между королём и королевой не сложилось даже просто добрых отношений. Изабелла не была допущена к участию в государственных делах. Её отодвинули на задний план, а всеми важными вопросами при Эдуарде II ведали его фавориты. Первый из них, Пьер Гавестон, бедный дворянин из Гаскони. Английская знать была в ужасе от того, что король приблизил к себе выскочку. Даже во Франции гасконцы считались менее родовыми, чем жители центральной и северной частей страны. Отношение к провинциалам, а особенно к гасконцам, сохранявшиеся на протяжении веков, очень точно передано Александром Дюма в романе «Три мушкетера». Д'Артаньян в семнадцатом веке появляется в Париже, прибыв из Гаскони, и становится объектом насмешек. При этом самого его отличают авантюризм и бесшабашность, и он будто специально дразнит столичную знать. Обладал этими чертами и Пьер Гавестон. Он был другом наследного принца, будущего Эдуарда II. Однако разумный Эдуард I, опасаясь усилившегося влияния Гасконца на наследника, выслал того из Англии. Как только Эдуард II взошёл на трон, он вернул своего любимца и необычайно возвысил. Гавестон фактически стал правителем Англии. Ненависть к Гавестону заставила английских аристократов сплотиться. В оппозицию вошли представители самых знатных семейств: графы Ланкастер, Ворик и Пемброк. Вот эти годы Изабелла была в тени. На четвёртом году брака она родила первого сына, а всего у них с Эдуардом было четверо детей. Слухи о том, что король придерживался нетрадиционной сексуальной ориентации, идут от средневекового хрониста аббата Фроссара, певца истинного рыцарства. Ему не мог нравиться не рыцарственный Эдуард II, которого всегда окружали не фаворитки, а фавориты. Фаворитами королевы становились его товарищи по оружию. Один из наблюдательных современников писал: "Он специально возвышал не самых знатных для того, чтобы они полностью от него зависели. Эдуард противопоставлял своих фаворитов высшей знати". Случилось так, что подозрения на его счет попали в романы. Но ведь авторы романов имеют право на вымысел. В том числе и Мариус Дрюон, серьезный ученый и медиевист, сочиняя романы, позволял себе домыслы и гипотезы. В 1309 году еще до рождения старшего сына Изабеллы и Эдуарда знать открыто выразила свое недовольство. Парламент не дал денег на войну в Шотландии, используя завоёванное ещё в 13 веке право санкционировать такие крупные государственные траты. Бароны заставили короля изгнать Говестона. Он сделал это, но как только парламент закрылся, вернул на прежнее место, будто дразня высшую знать. В тысяча триста десятом году собрался новый парламент и создал комитет Арденеров в составе двадцати одного человека, представлявших нечто вроде баронской олигархии. Обучестве Изабеллы в деятельности баронов в этот период ничего не известно. Она раскрыла карты стремительно и намного позже. Поведение баронов становилось все более вызывающим и независимым. Пользуясь тем, что король отправился в Шотландию, они казнили Гавестона. Эдуарду пришлось сделать вид, что он с этим примирился. Он чувствовал, как шатается его трон. Ордоинеры постоянно унижали короля. Парламент отказывался выделять деньги на его личные нужды. Было заявлено, что королевское семейство должно жить за свой счёт. Этого мало. Эдуарда лишили права покидать страну. Вместо того, чтобы попытаться поладить с баронами, Эдуард II нашёл в 1321 году двух новых фаворитов, деятельность которых переполнила чашу терпения всех слоёв общества. Это были отец и сын Диспенсеры, невысокого происхождения, явные авантюристы. Конечно, они служили королю Истова. и это уже этого изобыла не вынесла. Но вместе со старшим сыном Эдуардом она отправила во Францию ко двору своего брата Карла IV. Братья Изабеллы, Людовик X, Филипп V и Карл IV Красивый принадлежали к династии Капетингов, правившей во Франции с 987 по 1328 год, более 300 лет. За это время сменилось 14 правителей. Не так много для столь огромного срока. И вот столь плодовитая и стабильная династия после Филиппа IV Красивого стала угасать. Молва не сомневалась в том, что именно произошло. Сработало проклятие, которое произнёс великий магистр ордена тамплиеров генерал де Моле из пламени костра. Он якобы сказал: "Будешь проклят ты и род твой до седьмого колена". Орден был упразднен в 1312 году, а в 1314-м неожиданно и нелепо окончилась жизнь Филиппа IV. Он упал на охоте с лошади, слёг и больше не поднялся. Ему наследовал старший сын Людовик X, который правил два года и внезапно умер в 27 лет. Затем на троне шесть лет был Филипп V. Он тоже умер неожиданно. Ему было около тридцати. Всего шесть лет предстояло править и последнему из братьев Карлу IV. К нему отправилась Изабелла вместе с сыном Эдуардом, наследником английского престола. Видимо, у нее были замыслы, связанные с заговором, взревшим в это время в Англии. Но оказавшись при французском дворе, Изабелла поначалу забыла о политике, с головой погрузившись в бурный роман. Как и все в ее семье, она отличалась необыкновенной красотой. Отношения с мужем не сложились. Брак был служением, а себя она всегда чувствовала товаром, отданным во вражеский стан. Считалось, что любовные приключения при дворе должны быть только тайными. Изабелла же повела себя демонстративно, за что её сурово осуждали. Возлюбленным королевы стал лорд Джордж Мортимер, барон Вигморский, один из самых знатных людей Англии. Он тоже бежал во Францию, потому что был злейшим врагом диспенсеров. Тридцати пятилетний Мортимер был воплощением рыцарства. Красивый мужчина, боец, участник военных походов, совершивший недавно побег из английской тюрьмы. Неудивительно, что Изабелла, которая исполнилась тридцать, прежде не зная любви, потеряла голову, а ведь прежде она сама осуждала придворных дам за легкомыслие. Однако, кроме страсти, вероятно, королева и руководил и политический расчёт. Езабелла решила возглавить заговор против мужа. К тому же, на французском престоле находился её последний брат, и у него не было наследников. Когда он умер, его жена ожидала ребёнка, но родила девочку. Во французской истории немало выдающихся женщин-правительниц. В 12 веке Алиянора Аквитанская пользовалась большим влиянием на своего мужа Людовика VII. Третья жена Филиппа II Августа, Адель Шампанская, стала регентом во время пребывания мужа в Палестине. Наконец, в 13 веке Бланка Кастильская была регентом при своём сыне Людовике IX Святом. Сначала в годы его малолетства, затем когда он сражался в крестовых походах. Они, известный современный французский медиевист Робер Фавтье сказал: "Её должно и в самом деле считать настоящим французским королём". Изабелла почувствовала запах власти и начала самостоятельно принимать решения. Мож засыпал её письмами, умоляя вернуться в Англию. Самому ему бароны запретили свободные выезды из Англии. Писал Эдуард II и десятилетнему сыну, прямо обвиняя его мать. Она приблизила к себе Мортимера, нашего смертельного врага и изменника, и с ним водит кампанию в своём жилище и за его пределами. Так изящно король формулировал свои претензии. Он требовал, чтобы сын вернулся, с матерью или один. Но его не слушались. Власть Эдварда II таяла. Он находился под полным контролем комиссии орденеров. Возлюбленный Изабел и граф Мортимер Это, конечно, человек орудия. Он должен был возглавить выступление против диспенсаров и ничтожного Эдуарда II и сделать то, чего не могла сделать королева повести в бой вооружённых людей. Елизавета собрала деньги и армию. Для этого она женила сына на Филиппе Геннегау, чей отец, граф Геннегауский, дал ему войска. Карл IV не помогал сестре открыто, потому что Эдуард II был его вассалом. Но в тайне французский король поддерживал заговор. Не возражал он и против того, чтобы Изабелла оставила Францию. Осенью 1326 года она отплыла в Англию, организовав дерзкий военный десант. Королева не просто выступила против супруга, она посягнула на законного короля, помазанника Божьего. В средневековой Европе считалось, что королевская власть имеет сакральный характер. Один из ранних капетингов писал в XI столетии: Известно, что милостью Божьей мы возносимся над всеми прочими смертными так, что следует всечески стараться повиноваться нам по воле того, кто нас сделал первыми. Едва ступив на британскую землю и забылая издала прокламацию, обращаясь к народу Англии со словами: Хорошо известно, что английская светская церковь и державная власть были многими способами жестоко поруганы и уничтожены из-за злых советов и подстрекательств Юга Диспенсера, который, побуждаемый гордыней и жаждой править и помыкать всеми другими, присвоил королевскую власть. Она высказывалась не только против фаворитов, но и против мужа. Мы прибыли в эту страну, дабы вернуть в должное положение святую церковь и государеву власть, оградить народ от перечисленных бед и тяжёлого угнетения. Эдуарда никто не поддержал. В его распоряжении не было крупного войска, а горожане Лондона прямо сказали, что не будут его защищать. Он счёл за лучшее бежать вместе с диспенсерами. Но и природа была против него. Ветер пригнал его корабль обратно к берегам Уэльса, где король был схвачен. Младшего диспенсера казнили немедленно, старшего заточили. Судьбу короля решила Изабелла. Палата перов парламента давно присвоила себе юридическое право не злажить или отстранить государя. Палата перов — английская палата лордов, действующая с 1341 года, первая в истории палата перов. И вот какое решение было принято: постановлено, что сэр Эдуард, старший сын короля, возьмет бразды правления королевством в свои руки и будет коронован по ниже следующим причинам. Причина первая: прежде всего из-за того, что особо нынешнего короля Эдуарда II не способна к самостоятельному правлению. Далее в декларации парламента говорится о том, что государством при Эдуарде II управляли другие люди. расцветал фаворитизм. В документе есть замечательная фраза: одних духовных особ он держал в темнице, а других в глубокой печали. Было описано горе всей страны. Обоснованна необходимость избавиться от неспособного правителя. Отчаянный шаг. И забалованная исторической арене и ведёт себя невероятно дерзко. Почему бароны пошли за королевой? Конечно, они видели опасность в лице Мортимера, но полагали, что его можно будет убрать. Наследник был юн, ему всего 15 лет, а уж слабую женщину отодвинуть совсем не сложно. Эдвард II был отстранён и через несколько месяцев тайно убит в одном из замков. Юный наследник был коронован. Бароны были уверены, что получили власть. Мортимер думал, что главный теперь он, а Изабелла намеревалась править сама. Изабелла и Мортимер сразу же попытались исправить некоторые ошибки, допущенные Эдуардом II. Прежде всего, для изменения настроений в стране, как всегда требовалась успешная война. Роковым для них стал 1328 год. Они вместе отправились на войну в Шотландию, но потерпели страшное поражение. Английская армия была разбита Прежде Эдуарда II попрекали тем, что Шотландия отстаивала свою независимость, но изменить ситуацию не удалось. Так Мортимер лишился репутации удачливого военачальника. В том же году во Франции умер последний брат Изабеллы, король IV, и она заявила свои права на французскую корону, не для себя, а для своего сына Эдуарда III, уже ставшего английским королём. Этим она ускорила начало Столетней войны, ведь было ясно, что Эдуарду откажут, несмотря на то, что он внук великого короля Франции Филиппа IV. Для французов сын английского короля был чужаком, иностранцем. Окончательно национальное самосознание двух народов сформируется в эпоху Столетней войны. И Эдуарду отказали. Французская знать вспомнила традиции избрания первых капитанов и возвела на престол Филиппа, племенника Филиппа Красивого, ничем себя до той поры не проявившего. Юридическим обоснованием отказа Эдуарду стал ранне средневековый судебник шестого века «Салическая правда», согласно которому у предков французов, франков, земельный надел, аллот, не наследовался по женской линии. Эдуард III был внуком великого короля Франции по женской линии, так что если рассматривать французское королевство как очень большой земельный надел, конечно, это была юридическая натяжка. Однако не будь ее, Изабелла все равно получила бы отказ под каким-нибудь другим предлогом. Она воплощала во Франции не фигуру своего знаменитого отца, а враждебное английское королевство. Тем временем поражение в Шотландии усиливало недовольство внутри Англии. Особое раздражение всех слоёв общества вызывал Мортимер, который чувствовал себя королём. Королева одаривала его драгоценностями, награждала землями, отнимая их у других баронов. Он получил титул графа Марчского. Власть портит людей, и придворные фавориты рано или поздно становятся крайне самонадеянными. Так случилось и с Мортимером. К решительным действиям его врагов подтолкнул заговор графа Кенского, любимого дяди короля. Граф выступил против фаворита королевы и был публично обезглавлен. Мортимер поднял руку на особу королевской крови. А 13 ноября 1330 года исполнилось 18 лет Эдуарду III. Через 2 недели после совершеннолетия он совершил мгновенный тихий переворот. Успеха он достиг в первую очередь потому, что не создавал разветвлённой сети заговорщиков, иначе его непременно кто-нибудь выдал бы. С несколькими верными людьми, ненавидившими Мортимера, юный король сделал главное. Фаворит был без долгих разбирательств казнён, причём казнён публично. Его повесили, что не соответствовало положению лорда. Изабели было тридцать восемь лет. Сын отправил ее в один из замков недалеко от Лондона. Ей предстояло прожить еще очень долго, двадцать восемь лет, но уже вне исторической арены. За эти годы она должна была узнать о том, что важные деяния, не удавшиеся ни ей, ни Мортимеру, удались ее сыну Эдуард III, для которого она билась за власть, стал великим королем. Его походы в Шотландию были успешны, что вызывало радость англичан. На его правление пришлось и триумфальное начало столетней войны. Изабела не могла не слышать о победах над французами при Слеусе, Кресе, Пуатье. Задуманная ей воплощалась в жизнь. Династия Валуа во Франции правила долго, двести шестьдесят лет, а последней из этого дома стала женщина Маргарита. дочь Генриха II и жена Генриха IV Наварского, которая тоже пережила всех своих братьев, только не трёх, а четырёх. Изабелла английская стремилась войти в историю как наследница славы великого короля и сильная правительница. Но её судьба сложилась совсем не так, как она предполагала. После нескольких по-настоящему ярких лет её ждали долгие годы заточения и забвения.